«Левый берег», 26 августа 2009 года. Вера Балдынюк. Как вы прокомментируете высказывание Валерии Новодворской? Прилепин очень хороший писатель. Лучше, чем Лимонов. Но враг. Я рад, что я враг Новодворской. Ей не нравится российская власть. И мне не нравится. Но она не нравится нам по-разному. Новодворская считает, что власть авторитарна и империалистична. А мне не нравится, что она авторитарна, но недостаточно империалистична. Для меня на сегодняшний день российская власть – симулякр. Она имитирует свое имперское и государственническое начало поэтому мы с Новодворской находимся на разных полюсах. Я рад, что даже мои враги пишут, как в свое время писали ненавистники Алексея Николаевича Толстого, что он талантлив брюхом. Мне нравится, что я отчасти повторяю эту историю, что люди, которые терпеть не могут ни меня, ни мои политические убеждения, говорят, но писатель он хороший. Мне это льстит. Если будут продолжаться преследования, срывы, встречи, митингов, несогласных, вы будете продолжать биться лбом по всей России или покинете страну? Мы каждый день бьемся лбом. Никто никуда не поедет. Будем жить в нашей стране, пока что-то не случится либо с ней, либо с нами.